ксенофобия. Возможно, вас самого настораживает тот факт, что представители других народов вызывают у вас страх, а то и ненависть. Советуем прочитать книги из приведённого ниже списка, написанные авторами, живущими в разных уголках земли. Они помогут вам понять, что между людьми разных национальностей общего гораздо больше, чем различий, потому что все мы человечество. Десятка лучших романов, которые излечат вас от ксенофобии. Дэвид Кросман. Смотрите статью Любовь. Садек Хедаят. Слепая сова. Викас Сваруб. Миллионер из трущоб или вопрос-ответ. Ольга Токарчук. Дом дневной, дом ночной. Абрахам Вергезе. Рассечение стоуна. Ясунари Кавабата Тысячекрылый журавль Александр Маккол Смит Женское детективное агентство номер 1 Аркадий и Борис Стругацкие Жук в муравейнике Нагиб Махфуз Торжество возвышенного Орхан Памук Чёрная книга